Он пожал плечами. «Как вам угодно, как угодно. Если вы желаете, я готов поклясться. Вы должны дать клятву в присутствии свидетелей, например, Вансильта. продолжал я. «Нет, этого я не сделаю», резко сказал он. «Свидетелей я не хочу». В таком случае вы будете довольствоваться только словом и с моей стороны. Здесь мадемуазель Бриголь. И мы не можем солгать в ее присутствии. Да, но вы можете. Следовательно, наш договор нужно изложить письменно. Нужно его подписать. И дать подписать какому-нибудь свидетелю. Вместо него будет мадемуазель де Не Незачем не писать, не подписывать. Грубо прервал он меня. Вы можете принимать или не принимать мои условия. Это все. В таком случае я их не принимаю. — сказал я и повернул назад. Я знал, что он не даст мне уйти. «Да вы с ума сошли!» — сердито закричал он. «Э -э, прошу прощения. Спохватившись, начал он с иронической вежливостью. «Я хотел сказать, что вы чересчур возбуждены. Извольте, ваше желание будет исполнено». «Не думаю, чтобы вы признали когда-нибудь благоразумным делать этот договор достоянием гласности», — прибавил он с нахальной улыбкой. Потом он крикнул в дверь. «Дайте сюда бумаги, перо, чернил. И еще принесите стол. Да жива. Когда принесли все это, Ван Гульст быстро написал несколько строк. Ну вот. Я даю здесь клятвенное обещание вернуть вам свободу и оправдать вас перед советом. А что же вы ничего не прибавили о восстановлении меня в должности?» Я о том, что мне гарантируется безопасность на будущее время. Если ваша невиновность будет вполне доказана, то все это сделается само собой. Да действительно, вы сегодня чересчур нервны, насмешливо добавил он. Прибавьте еще, что во всем этом деле. Вы действовали относительно меня вполне добросовестно. Я знаю только то, что вы сказали мне. На самом же деле положение вещей может быть далеко не то, какого я, по вашим словам, могу ожидать. Он немножко поколебался. Потом вдруг решился и написал, что я его просил. А теперь пишите вы, произнес он, подвигая ко мне бумагу, с лицемерной услужливостью. Впрочем, сначала скажите, что вы хотите написать. Клянусь не мстить вам за все, что случилось в эти дни, не открыто, ни тайно, ни силою, ни своей властью. Я говорю прямо и без всяких оговорок. Я буду верно исполнять мою клятву до тех пор, пока вы будете верно содействовать мне в этом деле. Но если вы окажетесь фальшивым, хоть в одном каком-нибудь пункте, я буду считать себя свободным от всяких обязательств. Он посмотрел на меня, испытующим. Видимо, испуганные подозрениями. Потом он перевел глаза на Марион. Ее лицо было бледно, но глаза сияли. Стоя здесь в этом темном коридоре, освещаемое колеблющимся светом фонаря, она имела какой-то неземной вид. Иван Гульст. Бросил на нее жадный взгляд. Я понял, что ему нужны не только ее деньги. Живой она ему в руки не дастся, согласно их договору. Но он, очевидно, или не верил, что она найдет в себе силы исполнить свое слово, или думал, что она тыщет средства заставить ее исполнить его желание. Действительно, он очень осторожно действовал. Повторите еще раз, еще раз, грубо сказал он мне. Я повторил. Он вслушивался внимательно в каждое слово, как бы желая открыть в них заднюю мысль но у него не было повода спорить против них, иначе он возбудил бы подозрение в коварстве с его стороны. Присутствие Марион сильно действовало на него, а может быть, он просто меня уже не боялся. «Хорошо», — сказал он наконец. «Но я должен предостеречь вас, что если вы хотите обмануть меня...» то вам не выйти отсюда живым. Все выходы охраняются моими людьми. Вы всецело в моей власти. Я пожал плечами. Итак, можно будет записать ваши условия в изложенном виде? Mm, хорошо, не особенно охотно отвечал он. «Вы также должны будете иметь дело со свидетелем...» Прибавил он, сверкнув глазами. «С таким свидетелем, которого нельзя опорочить...» «Со священником...» «Не знаю, передавала ли вам мадемуазель Добреголь, что она приняла мое предложение...» «Мне чрезвычайно неприятно, что наше бракосочетание...» должно совершиться так внезапно и без всяких церемоний. Но теперь времена тревожные и нужно принимать меры против изменчивости судьбы. Священник ждет здесь. Он засвидетельствует о нашем взаимном согласии на брак, а ваше превосходительство подпишите наш брачный договор. «Вы сделаете нам это одолжение, не правда ли?» Он говорил со мной с едва скрываемым презрением. «Хорошо», — спокойно отвечал я. «Хорошо». «Я подпишу его». знаю, намеренно ли он подверг меня этому последнему унижению. Мне известно, что он сильно меня ненавидит. Но я знал, что он привык рассчитывать все заранее. Я ожидал, что он будет настаивать на том, чтобы бракосочетание его с Марион было совершено завтра утром. Но никак не здесь, в моем присутствии. Я даже не знаю, была ли Марион предупреждена об этом заранее. Она не выразила никакого протеста. Впрочем, чтобы не оскорблять меня, она и не могла принять вид невесты, согласной на этот брак. Если она видела сквозь тонкую завесу насмешливой учтивости вангульста и понимала всю меру моего унижения, то, конечно, не ей было отступать от своего слова. Вошел священник, маленького роста, незначительного вида, Очевидно, креатура барона Вангульста. «Подпишите ваши имена этой бумаги», — приказал ему барон, — Это начал, было он робко. Это вас не касается. Это не брачный контракт. Подпишите ваше имя, и дело конец. Когда он подписал, я взял бумагу, сложил ее и дал Доне Марион. Она молча взяла ее. Теперь займемся другим. Вы готовы, Марион? Да, отвечала она. В таком случае исполните требу, отец Аренс. Эта женщина, Марион Добриголь согласна стать моей женой. Подтверждаете ли вы это? Да. «Храбро!» — ответила она. В мрачном, унылом месте совершалось это бракосочетание. Темный коридор под землею, едва освещаемый тусклым светом фонарей. Свечи горели неровно, мигали, бросая фантастические тени на лица людей, стоявших вокруг стола. По временам казалось, словно какие-то привидения носились по влажным стенам, с которых капала сырость. Казалось, коридор наполнился тенями, явившимися сюда, протестовать против нового акта несправедливости, который совершался в этих стенах. Руки священника дрожали, и он никак не мог приготовить все как следует. «Давайте сюда другой фонарь!» — приказал барон Ван Гольст. «Отцу Аренцу не видно. Принесли еще фонарь. А теперь проворнее, пожалуйста. Нельзя заставлять совет ждать». Священник взглянул на Марион. С минут он колебался. «Я полюбил его за это». Свет падал прямо на Марион и ярко освещало ее лицо. Она была совершенно спокойна. Ее грудь едва поднималась от дыхания. Руки ее были неподвижны, как у статуи. Выражение ее лица нисколько не переменилось. И только в глазах. Она смотрела не на нас, а куда-то. Мимо нас можно было уловить выражение не от мира сего. Священник, очевидно, заметил это. И голос его дрогнул, когда он спросил, кто же будет свидетелем этого брака. «Один из моих людей, господин губернатор. Полагаю, что этого достаточно» сказал Вангульст. Священник стал читать молитвы, которые полагаются при совершении брака. Читал он медленно, и в голосе его время от времени слышались нервные нотки. Донна Марион смотрела на сырой темный свод, а барон Ван бросал на нее жадные взоры. Его пальцы скрючивались, и он сам был не похож на себя. Он, который всегда держал себя так спокойно и ровно. Он был похож на пьяного. Пьяного своим триумфом и радостным возбуждением. Я прислушивался к молитвам. считая все это искуплением. Моих грехов. Но когда я услышал, как она дала обещание оставаться верной ему до гроба, мной овладел желание закричать и остановить совершение обряда. Но я вовремя спохватился и только молча впился ногтями в свою ладонь.